Часть 1. Маленький красный король. Дан ТТ. Глава 1. Келаган и вампир. 1. Преподобный Дон Келлаган когда-то был католическим священником в городке Салем Слот, более не отмеченном ни на одной карте. Его это особо не волновало. Такие понятия, как реальность, потеряли для него привычное всем значение. И теперь бывший священник держал в руке языческий амулет черепашку, вырезанную из слоновой кости. со сколом на носу и царапиной, похожей на вопросительный знак, на панцире. Но всё равно прекрасно. Прекрасную и могущественную. Он чувствовал идущие от неё энергетические импульсы. "Какая прелесть", выдохнул он, обращаясь к стоящему рядом мальчику. "Это черепаха Матурин? Она, ага?" Мальчика звали Джейк Чемберс, и ему пришлось пройти долгий путь, чтобы вернуться практически в исходную точку сюда, на Манхэттен. Не знаю. Анна называет её Сколпада. Эта черепашка, возможно, нам поможет, но ей не убить охотников, которые ждут на стан. И мотнул головой в сторону Дикси Пик, гадая, подразумевал ли Сюзанно или мия, когда использовал местоимение она. Раньше сказал бы, что это не имеет никакого значения. Очень уж тесно переплелись обе эти женщины. Теперь полагал, что разница есть или скоро проявится. Ты будешь? спросил Джейк отца Келлагана. Подразумевает ты будешь стоять насмерть, сражаться, убивать. Да. Спокойно ответил тот. Убрал черепашку, вырезанную из слоновой кости с мудрыми глазами и поцарапанным панцирем, в нагрудный карман, где лежали запасные патроны к пистолету, заткнутому за пояс. Похлопал по карману, чтобы убедиться, что изящная вещица попала в положенное ей место. Я буду стрелять, пока не закончатся патроны. А если они закончатся до того, как меня убьют, уду дубасить их рукояткой пистолет. Запинку очень короткую Джейк и не заметил. Но пока отец Келган молчал, с ним говорила Белезна. Сила знакомая ему с давних пор, возможно, с детства. Пусть были в его жизни несколько лет, когда вера дала слабину, когда понимание этой первородной силы ушло в тень, а потом исчезла вовсе. но те дни канули в лето. Белезна вновь пребывала с ним, и он говорил Господу: "Спасибо тебе". Джей кивал, что-то отвечая, что именно Калган не разобрал. Впрочем, сказанное Джейком он мог пропустить мимо ушей, в отличие от слов, произнесённых другим голосом, голосом чего-то гана. слишком великого, чтобы называть его Богом. «Мальчик должен пройти», — сказал ему голос. Что бы тут ни случилось, какой бы оборот ни приняли события, мальчик должен идти дальше. Твоя роль в этой истории практически завершена. Его нет. Нет. Они миновали хромированный стенд с надписью Закрыто на частную вечеринку. Выш, ближайший друг Джейка, трусил между ними, подняв голову, демонстрируя зубастую улыбку. У самых дверей Джейк сунул руку в притёную сумку, которую Сюзанна Мио прихватила из Каллибрин Стёрджес, и достал две тарелки рисы. Стукнул друг о друга. кивнул, услышав глухой звук, повернулся к отцу Келагону. Давай поглядим, что есть у тебя. Келагон вытащил ругер, который проделал с Джейком весь долгий путь, начавшийся в Калье Нью-Йорк и теперь вернулся в этот город. Жизнь колесо, и мы всё говорим: спасибо тебе. Вскинул его как дуэлянт стволом к правощёке, коснулся нагрудного кармана оттопыренного с патронами и черепашкой. Джейк кивнул. Как только войдём, остаёмся рядом. Всегда рядом. С ышем посередине. Входим на счёт 3 и начав не останавливаемся. Не на мгновение. Не на мгновение. Точно. Ты готов? Да. И прибудет любовь Божья с тобой, мальчик. И с тобой тоже, отец. Раз. Два. Джейк открыл дверь, и они вошли в сумрачный свет и сладкий дразнящий запах жарищегося мяса.